Глава 6. Корнилов позвонил Шубину вскоре после того, как Игорь с Земцовой покинули морг и направлялись в школу, чтобы присоединиться там к Жене и поприсутствовать при ее беседе с классной руководительницей Неустройвой. Но, услышав адрес магазина, где прокурор покупала ботинки, такие же, как у Оли, поехали туда. Маленький магазин находился на очень бойком месте, в самом центре города, но когда они вошли туда, немного удивились, что он почти пуст. Миниатюрная брюнетка в норковой шубке вертела в руках черные лакированные туфли. Возле нее стояла, готовая броситься ей на помощь и во всем угодить, молоденькая продавщица в строгом костюме. Другая девушка, в точно таком же костюме, вежливо поздоровалась с новыми посетителями и спросила, что их интересует. Юля сказала, что хотела бы купить замшевые ботинки. — Знаете, такие коричневые на меху, с устойчивым каблуком. Моя сослуживица под Новый год купила себе такие. «Я поняла, о каких ботинках идет речь. Пойдемте, я покажу вам, что вы ищете». Девушка подвела ее к витрине и показала такие же ботинки, в которых обнаружили Олю Неуструеву. «Эти?» «Да-да. Какой размер обуви вы носите?» 37 седьмой. Я принесу». Девушка ушла. Шубин сел на мягкий пуф рядом с Зимцовой. «Думаешь, это магазин единственный, который торгует такими ботинками?» «Не знаю, спросим». Девушка вернулась с коробкой, открыла ее, извлекла приятно пахнущие новой кожей ботинки. Шубин достал фотографию Оли и протянул продавщицу. Эту девушку убили. На ней были ботинки вот точно такие же. Он кивнул на коробку. Девушка захлопала ресницами. — У вас кофе есть? — спросила Земцова, как ни в чем не бывало, рассматривая ботинок. Явно намереваете его примерить. Наш разговор — это одно, а покупка ботинок — другое. Одно другому не мешает, ведь так? Я попросила кофе. «Минутку». И девушка скрылась за дверью, откуда тотчас показался крупный мужчина в черных брюках и малиновом свитере. «Вы из милиции?» — спросил мужчина. — Я хозяин этого магазина. Шувин показал ему свое удостоверение. «Я понял. Вспомнил вас. Крымовское агентство. Я был у вас как-то давно. Лицо его порозовело». И Шубин сразу вспомнил этого человека. Он обращался к нему года два тому назад с просьбой проследить за женой, которая, как ему казалось, изменяла ему. На самом же деле она посещала бухгалтерские курсы, чтобы потом устроиться на работу. Ей надоело быть домохозяйкой. Одна из историй, закончившихся, безболезненно для обеих сторон. «Я тоже вспомнил вас. Вы Борисов Виталий... Евгеньевич», — подсказал Борисов. «Виталий Евгеньевич, скажите, мне принесут кофе?» Земцова уже надела ботинки и теперь прохаживалась в них с важным видом по магазину. «Знаете, у вас тут такие цены, а эта девушка, ну, та, которую убили, она школьница. У нее денег не было. Думаю, она приходила сюда не одна. Но это всего лишь мое предположение. Я должен просмотреть наши записи. Так будет легче выяснить, кто из продавщиц обслуживал эту покупательницу. Позвольте взглянуть на фотографию». В эту минуту показалась продавщица с чашкой кофе в руках. «Таня, подойди сюда. Взгляни на эту фотографию. Ты помнишь эту девушку?» Продавщица, которую звали Таня, мельком бросив взгляд на фото, усмехнулась. «Да кто же ее не помнит, Виталий Евгеньевич?» «Она приходила к нам сюда почти каждый день. Мы не думали, что она купит эти ботинки. Она примеряла их несколько раз, говорила, что ей должны прислать деньги». Правда, мы ей не верили. Она была скромно одета, словом, чувствовала, что у нее нет денег, и что она ходит сюда, чтобы просто побыть здесь, при мере так запавшие ей в душу ботинки. Таня, извините. Но потом она пришла с парнем, и он купил ей их. Вот, собственно, и все. Парень? Юля пригласила девушку присесть рядом с ней. Мы ищем этого парня. Эту девушку убили, понимаете, в воскресенье. И этот парень может что-то знать об убийстве. Пожалуйста, вспомните, как он выглядел. Это очень важно. Да мне не трудно. У него очень яркая внешность. Он высокий, очень высокий, красивый, блондин. Может, чуть постарше ее будет. Они оба светловолосые, даже чем-то похожи, только у нее карие глаза, а у него голубые. Что такой красивый парень? И красивый при деньгах, одевается шиком, У него еще на шее было кашне красное с синим. Он был в черном пальто с меховым воротником, кажется, из чернобурки. Я еще подумала тогда, что это ее брат, которого она, видимо, ждала, надеялась на то, что он даст ей денег. Наверное, так оно и было, что он в тот день купил ей еще что-то, потому что они пришли с большими бумажными пакетами, в которые упаковывают фирменные вещи в дорогих бутиках вроде нашего. «Вы смогли бы узнать его, если бы увидели?» — спросил Таню Шубин. «Да, конечно. Только лучше, чтобы он меня не видел. Мало ли что. Словом, я боюсь». «Разве он похож на преступника?» «Он же понравился вам», — улыбнулась Юля и вернула Тане пустую чашку. «Спасибо за кофе». Э, «Нет, он не похож на преступника, но про таких говорят молодой да ранней. Он очень уверен в себе, держится с достоинством, разговаривает тоном нетерпящим возражений, но, с другой стороны, предельно вежлив». «Думаю, он сам-то ничего собой не представляет. Скорее всего, сынок влиятельных и богатеньких родителей». Шубин бросил взгляд на Борисова. Тот с явным восхищением и одобрением слушал свою продавщицу, отмечая, видимо, про себя ее наблюдательность и вообще знание жизни. «Вы умеете подбирать себе людей», — сказал Игорь Борисову. «Жаль, что у нее уже есть работа, да еще в таком престижном магазине. А то бы я взял ее к себе». Юля, нисколько не удивившись его словам, лишь молча кивнула головой, как бы соглашаясь с ним. Видимо, и на нее произвела впечатление эта умная и бойкая девушка. «Я тоже, пожалуй, куплю себе такие ботинки», — сказала она. «Надеюсь, что после этого меня не убьют в парке. Ботинки же ни при чем. Между прочим, у вас еще одна дама купила точно такие же ботинки». «У нас было всего пять пар. И это не так уж много на город», — заметил Борисов. «А в других магазинах?» «Нет-нет». Такие вы можете купить только у нас. Я сам лично закупаю обувь в Италии. Шубин, между тем, дал свою визитку Тане. Он почему-то был уверен, что она позвонит ему уже сегодня. После того, как ботинки были куплены, Юля пожелала в них и остаться, а ту обувь, в которой она была, попросила сложить в коробку, что Таня быстро и ловко сделала. К всеобщему удивлению, Борисов пригласил всех, включая продавщицу, в свой маленький кабинет, где угостил коньяком. «Жаль, что эту девушку убили, но я уверен, что вы, Игорь, непременно найдете убийцу», — сказал он на прощание. «Как поживает ваша жена?» «Она родила мне сына и снова сидит дома», — улыбнулся он. «Такие дела». Юля с Игорем вышли из магазина, перешли на другую сторону улицы и поднялись в Калипсо пообедать. Ресторан, который облюбовала молодежь, в этот час был почти пуст. «Хорошо, что здесь сейчас так тихо. Вечером сюда набивается молодежь. «Тут не продохнуть», — сказал Шубин, принимая из рук официантки меню. «Скажи, Земцова, зачем ты устроил этот спектакль с покупкой ботинок? У тебя только таких нет». «Ты прав. Это действительно был спектакль. Но я не знаю, зачем я все это затеяла». Мною словно кто-то руководил, хотя ботинки мне понравились. «Хочешь пощекотать кому-то нервы этими ботинками?» «Не знаю еще. Купила и купила, забудь». Что же заказать, рыбу или мясо? Возьми и то, и другое. Скажи, Игорь, что я здесь делаю?» Шубин вместо ответа достал сигареты и закурил. Он настолько хорошо знал и понимал ее, что подсознательно ждал этого разговора. Крымов уехал, окунулся в головой в свою жизнь. Полную тайн, встреч, долгих перелетов, женщин, больших денег, авантюр, и как бы отстранился от своей жены которую, возможно, и любил, но какой-то своей, непонятной для большинства женщин, любовью. Понимала и то, что должно было пройти время, и немалое, чтобы Юля, придя в себя и уже успев немного привыкнуть к новой для нее парижской жизни, вдруг почувствовала всю ту пустоту и одиночество, которое уготовил ей брак с Крымовым. Чувства, похожее у него на любовь или привязанность, таили в себе прежде всего острое желание оставаться свободным, несмотря ни на какой брак и даже рождение дочери не изменило образ жизни мужчины, все существование которого сосредотачивалось на удовлетворении прежде всего своих собственных амбиций. Кроме того, становилось ясным, что и сам брак с Земцовой был ничем иным, как удачной сделкой. Крымов, собственник по натуре, приобрел в свое полное владение прекрасную женщину, в отношении которой не допускал и мысли, что она могла бы принадлежать кому-то другому. По такому же принципу, как считал Шубин, Крымовым приобреталась недвижимость в Европе и какие-то плантации в Америке. Поэтому Шубин не удивился, когда услышал вслед за риторическим вопросом «Игорь, что я здесь делаю?» фразу, все объясняющую и только подтверждающую его предположение относительно этого шаткого брака. Он купил осенью остров в Англии и очень горд этим приобретением. Думаю, что я для него тоже остров. Он не знал, что ей ответить. Предложить женщине, искушенной жизнью с мужем-миллионером, остаться в Саратове, что продолжать работу в агентстве, он не имел права. Во-первых, у него была теперь Женя, которую, как ему казалось, он любил, и не собирался жертвовать своими отношениями с ней ради женщины, его никогда не любившей. Во-вторых, он отлично знал, чего она хочет. И это было несовместимо даже с самой мыслью о том, чтобы им снова попытаться начать жить вместе. Земцова любила Крымова и мечтала быть рядом с ним где угодно, даже на Северном полюсе. Другое дело, хотел ли сам Крымов этого? Шубин был уверен, что у него друга много женщин повсюду, где он бывает, и ему по жизни не грозит одиночество. Он просто не знает, что это такое. Редкий дар, которому можно только позавидовать. Ты молчишь. «Ты понимаешь меня?» «Да, я понимаю тебя». Он взглянул на нее и впервые, пожалуй, испытал к ней чувство, похожее на жалость, когда представил себе, как она вернется сегодня одна в свой дом, где ее ждут маленькая дочка и няня, как запрется в спальне и будет звонить по всем известным ей телефонам, по которым можно вычислить мужа, и насколько унизительной ей покажется попытка разыскать его в паутине телефонных невидимых нитей. А Крымова? Она так и не найдет, потому что он наверняка находится в это время с другой женщиной, в гостиничном номере, или на вечеринке, на приеме, в ресторане, на пляже, в музее, поезде, самолете, в машине. Разве она не знала, за кого выходит замуж? Где были ее глаза? Или они давно утонули в синих и бесстрастных глазах Крымова? В ресторане было так тихо, что они оба вздрогнули, когда залился трелями телефон Шубина. Официантка, которая подошла, чтобы принять заказ, даже отвернулась, чтобы они не заметили ее улыбку. Настолько это со стороны выглядело смешно. — Вы выбрали, что будете заказывать? — обратилась она к Юле шепотом, чтобы не мешать Шубину. — Начнем с салата или с вина? — Женя, мы в Калипсо. Я все понимаю. Вернее, я ничего не понимаю. Я скажу Юле, она перезвонит домой. Хорошо, встретимся в агентстве. Шубин отключил телефон и взглянул в настоящую с вжидательной позе официантку. Нам салат из морепродуктов на ваше усмотрение. По куску жареного мяса, свежевыжатый апельсиновый сок и кофе. Все. Когда официантка удалилась, он сказал. Ты не поверишь, но в час ночи из Москвы прилетает какой-то Патрик. Он звонил тебе домой и разговаривал с твоей няней. Патрик? Шубину видел, как Юля покраснела, и к его недавним чувствам к ней прибавилось еще одно подзабытое, но, к его удивлению, такое же жгучее и болезненное, как и во время их странного короткого романа — ревность. Он сразу же, еще даже не выяснив, кто такой этот Патрик и кем приходится Земцовой или Крымову, почувствовал себя брошенным. И это при том, что еще недавно, буквально с полчаса тому назад, он думал о том, что не может помочь Земцовой и предложить себя в роли утешителя, потому что у него есть Женя, с которой он собирается жить. Он жалел Зинцову, с болью думая о том, как она одинока и несчастна в браке с Крымовым. И тут вдруг звонок. Прилетает какой-то Патрик, мужчина. «Вот черт, у меня телефон отключен». Юля старалась не смотреть в глаза Шубину, принялась нажимать на кнопки телефона, бормоча себе что-то под нос. «Ты красная, как рак», — заметил Шубин. «Кто такой этот Патрик?» «Один парень. Он часто бывал у нас. У него с Крымовым дела». Она по-прежнему не глядела на него. Она думала о Патрике, вспоминала его густые светлые волосы, темные глаза и улыбку, обращенную к ней. С Патриком в августе прошлого года она провела незабываемую неделю на море, где жизнь ей показалась настоящим раем. Все было теплым и приятным, и песок под голыми ступнями, и море, и нежные руки Патрика, и его пахнущие вином губы. Крымов был в отъезде, И няня Катя взяла все заботы о Маше на себя. Роман с Патриком длился вплоть до самого отъезда Юлии из Парижа. Теперь, услышав о его приезде, она поняла, что все то время, что она провела в России, Патрик поддерживал с Катей связь в надежде на встречу с Юлей. И это подкупало. Она с трудом сдерживала свою радость. «Крымов. Сам виноват». Уехал, бросил ее в холодной и снежной России одну с крохотной дочкой на руках, и мама ее тоже бросила и умчалась к своему мужу в Москву. И все ее недавние мысли о том, что только здесь она сможет оставаться чистой и верной, сплошные глупости. И разве молодой любовник, полный силы любви к ней, не есть сама жизнь в ее лучшем, самом светлом проявлении? И как могла она остаться тут, обрекая себя на одиночество, скуку и самообман? Какая работа! «Какое агентство! Какое убийство! Все к черту! Она женщина, и этим все сказано!» К ней ночью прилетает Патрик, и она будет счастлива, как никогда. Все это она держала при себе и боялась даже поднять глаза на Шубина, чтобы он не прочел ее мысли. «Он ведь твой любовник, признайся!» Сказав это, Шубин почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он резко обернулся и, увидев блестящий поднос с наполненными тарелками, а за ним смущенную невольно подслушанным разговором официантку. «Да, он мой любовник». Юля, наконец, подняла голову и посмотрела Шубину прямо в глаза. «И принесите, пожалуйста, немного водки с лимоном. И еще, как ты думаешь, почему эта продавщица сказала, что он мог быть ее братом?»